Заглушив мотор, Илья с улыбкой повернулся к девушке. Тогда я просто вышел купить сигареты и перекусить где-нибудь, а нашел вот тебя. — Ты снимаешь квартиру? Маша не торопилась выходить, нерешительно оглядывая высокие корпуса мрачного сизого цвета, похожие на форпосты средневекового рыцарского замка. Только сейчас она осознала, что действительно угодила в гости к едва знакомому человеку, да еще на ночь глядя. Она сама уже не понимала, доверяет ему или нет. — Я тут родился, — последовал неожиданный ответ. — Ух ты! — с невольным почтением проговорила девушка. — Я думала, в таких домах рождаются только генеральские дети. — К счастью, нет, — Фыркнул Илья, вытаскивая ключи из замка зажигания и открывая дверцу со своей стороны. Папа у меня был медик, профессор, а мама музыку преподавала. Да не бойся, вылезай. Если хочешь, покажу семейный альбом. Переведя дух, девушка последовала приглашению. Уже у входа в подъезд? Когда Илья набирал код, она не без ехидства поинтересовалась. А что скажет твоя подруга? Какая еще подруга? Отворив дверь, Илья галантным жестом пропустил гостю вперед. Нет у меня никакой подруги. Секретарша, — напомнила Маша, — всему ты веришь, — проворчал он, нажимая кнопку лифта. С ней давно все кончено. — Ты меня сюда привез, чтобы спрятать? — прямо задала Маша вопрос, не дающий ей покоя. — Если да, то спасибо. А если... Внезапно мужчина зажмурился и помотал головой. «Если, если! Как с тобой все непросто!» Они вошли в подъехавший лифт. Илья нажал кнопку последнего седьмого этажа, и пока тесная кабинка поднималась по шахте, затянутой проволочной сеткой, оба не произнесли ни слова. Маша в сотый раз решала про себя вопрос, Нравится ли ей этот человек настолько, чтобы позволить ему больше, чем тот странный поцелуй в подъезде? О чем, думал ее спутник, угадать было невозможно. Он стоял, опустив глаза в пол, и позвякивал ключами, перебирая их в кармане куртки. У него было усталое и сосредоточенное лицо, будто он решал сложную задачу. С двумя? «Неизвестный», — вспомнила Маша и содрогнулась вместе с остановившимся лифтом. «Когда еду в лифте, всегда молюсь», — ошарашил ее Илья, выходя на площадку. В детстве бабушка приучила. Она была из деревни, совсем простая женщина, приехала меня нянчить, и ее тут все пугало. Так мы вместе и молились по-грузински вслух. Теперь я, конечно, молюсь про себя. Бабушка говорила, человек всегда должен быть готов к смерти. Только тогда он понимает вкус жизни. Жаль, что меня ничему подобному не научили. Девушка следила за тем, как он отпирает высокую дубовую дверь. Может, я сейчас бы не так боялась? Справившись с замками, Илья распахнул дверь и... С улыбкой оглянулся на Машу. — Помнишь, что я тебе говорил? — Не боятся только идиоты. — Заходи, не сомневайся. И первым перешагнул порог. Глава девятая Она проснулась в третьем часу ночи. Время высвечивалось на дисплее музыкального центра, стоявшего в изголовье кровати. Вся остальная комната тонула в сумраке. Даже сквозь стеклопакеты был слышен шум проезжающих неподалеку на Тверской машине. Где-то во дворе сработала сигнализация, и лежавший рядом мужчина нервно заворочился во сне, селез открыть глаза. Приподнявшись на локте, Маша взглянула на него, Ее глаза привыкли к темноте, и она различила на смутно белевшей подушке смуглое лицо, которое недавно покрывало поцелуями, забыв о своих вечных «но» и «если», стремясь обладать самым простым и неразумным счастьем.